Глава 8. Майя. Ярослав. Жалюзи на внутреннем окне в малом конференц-зале подняты. Там сегодня аншлаг. Все отделы по очереди защищают свои планы перед начальством. Надо уточнить настоящую должность этого самого начальства, помимо разговорных босса, учредителя и главного. Нам с Майей назначено на 11.30. Мы встречаемся утром в кухонном закутке. По пути туда мой левый бок теплеет от виска к плечу и ниже, горячеет от талии к бедрам, и ноги ощутимо согреваются сквозь брюки. Дежавю праздничного ожога только в разы мягче и слабее. Я проявляю чудеса выдержки и не смотрю по сторонам. наполняя кружку кипятком, кладу пакетик, разворачиваюсь и оглядываю почти пустой коридор». Две девчонки тоже идут за чаем, болтая на ходу. Я провожу рукой по ремешку на поясе. После 8 марта я перелезла в брюки. Ношу их и на работу, и разгуливаю в джинсах и спортивных штанах вне офиса. Я люблю юбки и платья. Но сейчас мне удобнее и уютнее в брюках. Мысленно ставлю галочку купить еще одни, светлые, к своим двум темным пиджакам. все таки весна набирает силу. Майя до сих пор не высказалась о моей обновленной прическе. Лишь приподняла изумительную бровь, прищурилась и промолчала. Не похоже на нее. Оставить без комментариев столь кардинальную смену образа. Напрашиваться не буду. Хотя вопрос именно от нее гипотетически не вызывает у меня отторжения. Мы наливаем чай и идем в кабинет Майи, чтобы финально пробежаться по нашему докладу. Правое ухо, ниже по шее мазком по груди и с остановкой на ягодице. Меня снова окатывает теплой волной. Так явно, что я прикасаюсь к лицу и выправляю волосы за ухо, прикрываясь ими. «Май, мне вообще-то некогда рассиживаться». Я смотрю, как она неторопливо ставит кружки на стол и добавляет к ним вазочку с конфетами. «Мне тоже. Но 15 минут на перекур даже официально выделены. Раз мы не курим...» Она скользит по мне вопросительным взглядом. «Или ты успела закурить за прошедшую неделю?» «Нет». Я совершенно по-дурацки хихикаю. Майя будто не замечает. Открывает дверцу шкафа и достает коробку печенья. Я подхожу к столу, но боюсь присесть, потому что чаепитие располагает к задушевным беседам, а я старательно избегаю их уже десять дней». Вета, ты слишком взбудоражена, чтобы поверить, что у тебя все в порядке. Майя внимательно смотрит на меня. Не продолжает. Ждет. Дает мне выбор, рассказать или отмахнуться. Я бы промолчала. Сжала бы зубы и выдержала. Спряталась бы за своей спасительной челкой. Только ее, Вета, не оставляет мне ни единого шанса. Меня никто так не называл. Зато я сама столько раз представляла с самого детства, что у меня будет подруга, которая обязательно выберет не первую часть моего имени, а вторую. Сделает из Лизаветы вету, заменит лиску на ветку. Я выпаливаю на одном дыхании. Марк, мой жених, бывший, хотел подложить меня под своего партнера, чтобы заключить выгодный договор. Моя близкая, как я думала, подруга спала с моим парнем, якобы устраивая проверку. Подходит он мне или нет? Воздух заканчивается. Я замолкаю. Майя смотрит на меня. Тебе очень не новая стрижка. Она улыбается немного грустно и протягивает мне кружку чая. Я нестетично шмыгаю носом, стряхиваю волосами, прогоняя подступающие слезы и улыбаюсь в ответ. Майя разворачивает монитор. Мы садимся по обеим сторонам от него и пробегаемся по всем пунктам общего плана мероприятий. Она внимательно меня слушает, отпивая маленькими глотками горячий чай. «Ты помогала моим девчонкам?» Задает она вопрос, отставляя пустую кружку. Я пожимаю плечами. «Немного. Мне нужно было заполнить как можно больше времени чем-то полезным». Майя ловит мой взгляд. «Я плохой советчик». К тому же слишком молода, хотя и старше тебя, но всего на два года. Она делает страшные глаза. Я догадываюсь, что она скажет дальше, но на нее у меня не срабатывает защитный механизм. С Майей мне комфортно. Она улавливает мой настрой на диалог и мягко произносит. Просто помни, что лекарство занятости может быть нужно и тем, кому ты помогаешь. К тому же тебе самой передозировка ни к чему. Курс на восстановление – А не на то, чтобы покалечиться. Я допиваю остывший чай. Мая поднимается. Я тоже встаю. Вечером вместе поедем на рынок. Не спрашивает, а сообщает мне Мая. Я все выходные пыталась найти подснежники, но Март нынче скуп, а сегодня нам обязательно повезет. Мая придерживает ручку двери, не открывая ее. Вырви тех людей, как сырняки. Без сожаления. Они мимикрировали под красивые цветы и питались тобой. Ты избавилась от них, поранившись. Зато теперь самой будет легче дышать. Расчисти дорогу для новых подснежников. Мои глаза начинают наполняться слезами. Майя даривает меня строгим взглядом и вскидывает подбородок. Дожидается, когда я повторю то же самое за ней. Ободряюще мне улыбается. Выпускает из своего кабинета и напоминает, что защита через час. Мой начальник ушел в отпуск сразу после больничного. Я исполняю обязанности по мере своих сил и возможностей. Неофициально. По просьбе. Отмечаться на совещаниях является одной из таких допустимых замен. Сиди, слушай, записывай, не высовывайся. Пиар-компания разворачивается активно. Новый продукт, перспективы и следующий этап для нашего офиса. Сегодня мне просто так не отмолчаться. Что ж, я готова. Подхожу к зеркалу. Проверяю, чтобы блузка не вылезла из брюк. Поправляю идеальный, наглухо застегнутый воротник. Снова убеждаюсь, что хорошее белье себя полностью оправдывает. Гладкий, плотный бюстгальтер отлично поддерживает мою полную грудь и не отвлекает на просвечивающие кружевные узоры. Я тщательно заправляю челку за ухо. Кладу планшет на стопку распечаток и иду за Майей. Она выходит мне навстречу, не успевая дойти до двери ее кабинета. Осматривает меня с ног до головы. Бухает сверху на мои документы свою башенку и расстегивает верхнюю пуговку на моей блузке. Так гораздо лучше. Ты не гимназистка на экзамене, а специалист. Уверенный в выполненной работе. И красивая девушка. «Последняя здесь причем. Я закатываю глаза, распрямляя руки, будто под грузом невозможной тяжести. «При том, что никогда об этом не забывай и ставь на первое место!» Подмигивает Майя. Мы подходим чуть заранее и ждем в коридоре. Пять минут до нашего времени, а по ту сторону стекла в разгаре бурная жестикуляция дамы-бухгалтера, возвышающейся над краснеющей лысиной директора. Напротив, за столом, поверх их голов, на мгновение я успеваю увидеть темные волосы и гладко выбритое лицо. Сосредоточенное, неулыбчивое, с четкими резкими чертами. Неожиданно я понимаю, что мне неловко за бухгалтера с ее кричащими шумными руками. Хочется отвернуться настолько неуместна ее активность на фоне внимательного выражения и сдержанной позы слушающего. Я отвожу взгляд и натыкаюсь на озорные глаза Майи. Даже через стенку чувствуется, что с ним лучше не повышать голос и не лить воду. Заметила? Сразу желание прижать возражающий ладонь к столу и шикнуть на разошедшегося рядом. Соглашаюсь я. Я приятно удивляюсь, потому что мы заходим вовремя, пропуская растерянного директора и не скрывающую раздражение бухгалтершу. Пока мы здороваемся и усаживаемся на освободившиеся места, я узнаю, по чьим взглядам так нагревается моя кожа. Я точно могу сказать, когда он смотрит на мои волосы, мочку уха, губы, злополучную расстегнутую пуговицу, грудь, раскладывающие бумаги пальцы. Майя выводит наши схемы на большой экран. «Ярослав Валентинович!» Майя включает лазерную каску. «Тепло покидает меня». Интересно, Майя тоже его чувствует? Майя. И голос у него резкий и четкий. Елизавета. Теплый всполох скользит по моему лицу. Просто по имени. Майя улыбается. Я киваю, и мы приступаем. Он слушает нас, не перебивая. Когда мы заканчиваем, я снова чувствую согревающее внимание, за которым следуют слова. «Елизавета, поясните мне связки по пунктам 3, 8 и 17». Я поднимаю голову от блокнота, в котором делаю пометки на собственной схеме. В ней, как говорится, без стакана не разобраться. Встречаю прямой взгляд карих глаз. Удивительно, но они не обжигают на этот раз. Я подхожу к экрану, от волнения забыв про указку, и провожу условной линией ручкой». На самом деле, пункты 3 и 8 – последовательные этапы реализации основной цели. Начав говорить, я оказываюсь в своей стихии, перестаю нервничать. Я столько времени и сил вложила в разработку этих предложений, что могу рассказать о них хоть в обратной последовательности, хоть в разброс. Что касается пункта 17, Майя, я обращаюсь к коллеге. «Изложи концепцию, а я дополню». Наконец, перевожу дыхание и отхожу в сторону, уступая место приятельнице и замечая ее поднятый вверх большой палец, который она показывает мне, держа руку перед собой. По щеке проходится теплая волна. Но я сосредоточенно слушаю Маю, следя за дополнительными слайдами-расшифровками к обсуждаемому пункту. «Благодарю». Адресовано нам обеим после того, как мы заканчиваем. В общую сетку необходимо внести отмеченные корректировки. Мы начинаем собирать разложенные на столе распечатки. Елизавета. Снова прямой взгляд мне в глаза. Подготовьте отдельную развернутую презентацию по 17 пункту с подробными комментариями. Согласуйте смету с экономистами и доложите завтра утром на общей планерке. Я немного теряюсь. Ярослав встает и переходит к своему столу. Я все подготовлю, только у меня нет полномочий распределения финансов и планирования бюджета. Он поворачивается ко мне. Вы исполняете обязанности начальника отдела. Какие еще полномочия вам требуются? Я волнуюсь, но решаю озвучить существующее положение до конца. Одно дело собирать информацию, другое – запускать ее в реальный оборот. К тому же я достигла предела использования себя другими людьми. Марк? «Алика», «мой начальник». Кривая самокопания уткнулась в самый низ и теперь может там замереть или начать карабкаться вверх. Официальные. Я подталкиваю себя на первую воображаемую ступеньку и балансирую на краю. Я исполняю обязанности начальника исключительно на словах, поскольку являюсь ведущим специалистом и не имею на то права по должностной инструкции. Ставлю вторую ногу рядом и чувствую себя устойчивее. В связи с открытой вакансией главного специалиста и отпуском начальника отдела в избежание простоя и провала по нашему направлению, я осекаюсь, потому что наблюдающий за мной взгляд из карева становится черно кофейным Я хочу удержаться на этой ступеньке и задираю подбородок. «Я вас услышал. Занимайтесь презентацией. Официально». Меня только что подтолкнули занять ступеньку всей стопой. Мы переглядываемся с Майей, подхватываем каждая свою стопку и планшет и выходим из кабинета. «С повышением!» Тычет меня локтем в бок приятельница. «Думаешь?» Сама я испытываю странные чувства смущения и облегчения, что вся ситуация прояснилась и будто еще больше запуталась. «Уверена!» Усмехается Майя. Освобождаю вечер, ведь кто-то будет сегодня проставляться. Я улыбаюсь в ответ и неопределенно пожимаю плечами.